Но в то время было еще очень далеко до победы над Германией, не говоря уже о победе над Японией. Огромный размах сражений на Советско-германском фронте убеждал Черчилля, насколько важно для Англии сохранить союз с СССР. Без этого о победе и думать было нечего. После Сталинграда Черчилль и его правительство особенно настойчиво старались переложить на Советский Союз максимум жертв и тягот войны. Правительство Черчилля продолжало нарушать свои обязательства. В октябре 1942 года Сталин в письме посла СССР в Лондоне писал: "Трудно объяснить поведение Черчилля по вопросу о втором фронте в Европе, по вопросу о поставках вооружения для СССР". По вопросу о систематической бомбежке англичанами Берлина в течение сентября, которую провозгласил Черчилль в Москве и которую он не выполнил ни на Йоту, несмотря на то, что он безусловно мог это выполнить. После битвы на Курской дуге летом 1943 года был окончательно закреплен перелом в ходе мировой войны. И красная армия начала неудержимый марш на запад, изгоняя захватчиков с собственной территории и неся свободу народам Европы. Такой поворот событий поставил вопрос о втором фронте в новую плоскость. По мере продвижения советских войск на запад политики Лондона и Вашингтона постепенно приходили к мысли, что им надо поторопиться со вторым фронтом, и не столько, чтобы помочь своему советскому союзнику. Сколько, чтобы ввести свои войска в Западную Европу до того, как она будет освобождена Красной Армией? Поэтому на состоявшейся в конце ноября 1943 года в Тегеране конференции глав трех государств СССР, Соединенных Штатов Америки и Англии было принято окончательное решение о вторжении англо-американских войск в Западную Европу в мае 1944 года.